Для меня королева не мечта а не бал я люблю ее, и к счастью или к несчастью люблю всей душой. Ты скажешь, что это безрассудство? Да, я безумец, согласен, но ты, как у нас, человек благоразумный, и ты не должен страдать из-за моей глупости и моей злой судьбы, ступая к нашему герцогу и не бросая на себя тень. Как он нас по размысли с минуты поднял голову. «Дорогой мой», — заговорил он, — «все, что ты говоришь, совершенно справедливо. Ты влюблен, ну и веди себя, как влюбленный. Я тоже чистолюбив, и как чистолюбивец считаю, что жизнь дороже поцелуя женщины. Когда мне придется рисковать жизнью, я поставлю свои условия. И ты, бедный мой Мидор, постарайся поставить свои». с этими словами как он нас протянул ломолю руку и ушел обменявшись товарищем улыбкой и взглядом минут через десять после того как он покинул свой пост дверь отворилась из двери осторожно выглянула маргарита взяла ломуля за руку и не говоря ни слова отвела его в самую дальнюю комнату собственно ручно и весьма тщательно затворяя двери что свидетельствовало о серьезности предстоящего разговора Войдя в комнату, она остановилась, потом села на стул черного дерева и, взяв за руки Ламоля, привлекла его к себе. «Теперь, мой милый друг, когда мы одни, поговорим серьезно», — сказала она. «Серьезно, государыня?» — переспросил Ламоль. «Или любовно?» «Да-да. Так вам больше нравится. Серьезные вопросы могут быть и в любви, особенно если это любовь королевы». В таком случае поговорим о предметах серьезных, но с условием, что вы, Ваше Величество, не будете сердиться на меня, если я заговорю с вами безрассудно. Я буду сердиться только в том случае, Ламуль, если вы будете говорить мне государыня или Ваше Величество. Для вас, дорогой, я просто Маргарита». «Да, Маргарита, даже жемчужина моя, страстно глядя на королеву, воскликнул молодой человек». «Так-то лучше», — сказала Маргарита. Итак, вы ревнуете, мой красавец? О, до потери рассудка. А еще как? До безумия, Маргарита. Кому же вы ревнуете? Ко всем. А все-таки, прежде всего, к королю. По-моему, после того, что вы видели и слышали, на этот счет вы можете быть спокойны. Затем, к этому Дамуи, который я впервые видел сегодня утром и который уже сегодня вечером стал довольно близким вам человеком.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 «Видите, я у ваших ног. Если ваше чувство ко мне — мимолетная прихоть, я возвращаю вам ваше слово, ваше обещание, вашу любовь, возвращаю герцогу Алансонскому его милости и мою должность дворянина из его свиты и иду искать смерти под стенами осажденной Ла Рошели. Если любовь не убьет меня раньше, чем я туда попаду». Маргарита с улыбкой слушала эти исполненные очарования слова, любуясь его движениями, исполненными изящества. Потом задумчиво склонила красивую голову на свои горячие руки. «Вы любите меня?» — спросила она. «О, государыня! Больше жизни! Больше спасения моей души! Больше всего на свете!» «А вы... Вы... Меня любите?» «Несчастный безумец!» — прошептала она. «Да, да!» — стоя на коленях, воскликнул Ламоль. Я говорил вам, что я безумец. Итак, дорогой Ламуль, главная цель вашей жизни — любовь, одна единственная, государыня. Хорошо, пусть будет так. Все остальное я постараюсь сделать дополнением к этой любви. Вы меня любите, вы хотите остаться при мне. Я молю Бога только об этом, никогда не разлучать меня с вами. Хорошо, вы не расстанетесь со мной, ламоль. Вы мне необходимы. Я вам необходим? Солнцу необходим светляк? А если я вам скажу, что я люблю вас, будете ли вы всецело мне преданы? А разве я уже не всецело вам предан? Да, но у вас, простить меня, Господь, все еще есть какие-то сомнения. О, я виноват, я неблагодарен. Или вернее, как я уже сказал, а вы согласились, я безумец. Но зачем господин Дамои был у вас сегодня вечером? Почему я его видел сегодня утром у герцога Алансонского? Зачем этот вишневый плащ, это белое перо, это стремление подражать моим манерам? Ах, не вам я не верю, а вашему брату. Несчастный, сказала маргарета Да, несчастный, если вы думаете, будто герцог Фронса простирает свою любезность до того, что подсылает вздыхателей к своей сестре. «Вы безумец! Вы говорите, что вы ремнивы, а вы попросту недогадливы!» «Так знайте, Ламоль, что герцог Лансонский завтра же убил бы вас своими руками, если бы узнал, что сегодня вечером вы были у меня, у моих ног. А я вместо того, чтобы выгнать вас вон, говорила, «Ламоль, останьтесь, потому что я люблю вас, красивый юноша! Понимаете, я вас люблю, и я повторяю, что он вас убил бы!» «Великий Боже!» — воскликнул Ламоль, отшатываясь и с ужасом глядя на Маргариту. «Неужели это возможно?» «Все возможно, друг мой, в наше время при таком дворе. И еще одно. Не ради меня явился в Луврд-де-Муи, надев ваш плащ и скрыв лицо под вашей шляпой, а ради герцога Алансонского. Но вела его сюда я, приняв за вас. Он знает нашу тайну, Ламоль, и его надо пощадить». «Я предпочел бы убить его», — заметил Ламоль. «Это проще и надежнее». «А я, мой храбрый друг», — возразила королева, «предпочитаю, чтобы он был здрав и невредим, а вы узнали бы все, ибо его жизнь не только полезна нам, но и необходима. Выслушайте меня и хорошенько подумайте, прежде чем ответить. Так ли вы меня любите, Ламоль, чтобы порадоваться, когда я стану настоящей королевой?» Иными словами, властительницы действительно существующего королевства. «Увы, государыня, я люблю вас достаточно сильно, чтобы каждое ваше желание стало моим, хотя бы оно составило несчастье всей моей жизни. Хорошо, хотите помочь осуществить мое желание обрести еще больше счастья? Тогда я потеряю вас», — воскликнул Ламоль, закрывая лицо руками.